валить надо, сказал Толя. Ты правильно говорил. Истыков за облом с нас спросит. Мира посмотрела на утка носа, перевела взгляд на Фандорина. Он что за нас? Николас кивнул. Его папа подослал, да? Нет. Твой папа купил Ильичевский комбинат. Сказал и отвернулся, чтобы не видеть ее лица. Мира шмыгнула носом. Плачет? Нет, ее глаза были сухими, только блестели ярче обычного. — Тогда почему он нам помог? — шепнула она Николасу на ухо. Потому что слово эффективнее кулака. Я тебе это уже объяснял. Она взяла его за руку, посмотрела на разбитые костяшки. Оно и видно. И вдруг поцеловала его окровавленные пальцы, а потом расплакалась. Толя тронул Фандорина за плечо. — Все, ноги! Макс, пускай сам, он скоро очухается. Калач стерт и выкрутится. У подъезда утконос быстро повертел головой вправо-влево, сунул Николасу Петерню. Ладно, Коля, бывай. Ты куда теперь? На Кавказ подамся. К Абхазам или в Махачкалу. Там работы много. Он поднял воротник куртки, кивнул Мире и, перепрыгнув через заборчик, двинул прямо сквозь голые кусты. Закачались ветки, потом перестали. От плохого профессионала по имени Толя осталась только цепочка рифленых следов на снегу. «А мы куда?» – спросила Мира, размазывая слезы. «К папе, да? Или куда?» «К папе хорошо бы, чтобы задать ему пару вопросов», – подумал Николас. Но сказал не так. «Пока не знаю. Главное, подальше отсюда». Быстро шли по Кимринской улице. Мира еле поспевала за размашистым шагом учителя, вынужденная то и дело переходить на бег. Фандорин через шаг оглядывался назад, голосуя автомобилем. Первым остановился фургон «Газель». «Куда надо?» — спросил шофер. «Куда-нибудь подальше», — пробормотал Николас, нервно глядя на вылетевший из-за поворота черный джип. Вспомнив, что по мобильному телефону можно определить местонахождение, вынул аппарат из кармана, потихоньку бросил под колесо. «Застольник докачу хоть до Иерусалима, весело предложил водитель. Джип пронесся мимо. «Куда-куда?» — уставился Ника на шутника. «Да и Иерусалима!» «Ну, в Новый Иерусалим свечки везу!» «А, это он про Новый Иерусалимский монастырь, дошло до Николаса. Вот, кстати, оттуда и до Утешительного недалеко!» «Хотя это еще надо было подумать, ехать в Утешительное или нет!» «Вот по дороге и подумаю», — решился Фандорин. Сели, поехали. Веселый шофер слева — пел про ботяню комбаты и товарища старшего сержанта. Николас справа думал про Мирата Веленовича и Олега Станиславовича. Мира посередине всхлипывала и шмыгала носом. Так каждый при своем занятии и катили до самой истры. Купол Воскресенского монастыря, пузатый, несуразный, не похожий ни на одно известное Николасу творение православной архитектуры – засверкал по золотой над полями задолго до того, как грузовичок подъехал к тихому городку. Заглядевшись на диковинную конструкцию, Фандорин на минуту отвлекся от насущных мыслей, вспомнил жестоковыйного патриарха Никона, который затеял в дополнение к Третьему Риму и даже в затмение онова воздвигнуть новый господинград. А поскольку ни патриарх, ни его зодчие в святой земле отродясь не бывали, то черпали сведения с европейских картин – на которых Иерусалим изображался в виде фантастического златобашенного бурга, готико мавританского обличья. «Как это по-русски, — подумал Николас, — материализовать заведомую европейскую химеру? Но лучше уж монастырь, чем логический немецкий парадиз в одной отдельно взятой нелогической стране». Попрощались с шофером, который отправился с накладными к какому-то отцу и патию. Остались у надвратной башни вдвоем. Дилемма, над которой Фандорин ломал голову всю дорогу от Москвы, так и не была решена. Идти к Куценко или нет? Этот человек сделал свой выбор. Наверняка давшийся ему нелегко, но все же окончательный и обжалованию не подлежащий. Было, скорее всего, так. Он искренне намеревался выполнить условия сделки, но когда увидел торжествующую физиономию врага, ненависть выжгла из его сердца любовь, перевесила ее. Или же порыв был менее романтического свойства. Мират Веленович просто физически не смог выпустить из рук желанный куш. Закоченел, как чеховский дичок, привидел охани с черной икрой и забыл обо всем на свете.